была 19. Морщинистый долго разглядывал содержимое небольшого платинового шкафа, служившего буфетом. Остались только два яйца и полбуханки хлеба, заявил он. "О чёрт", отозвался Орвиксон, лёжа на кровати и попыхивая сигаретой. Голос прозвучал угрюмо. Говорят, что именно мрачному тону он был обязан своим прозвищем "Большое горе". Морщинистый взирал на шкаф и так и эдак оглядывая его с разных сторон. Можно было подумать, что он хочет напугать яйца, чтобы их стало не два, а больше, а полбуханки превратились в буханку. "Что мать тебя, разрази, наконец воскликнул он. Слушай, заткнись, а?" крикнуло ему с кровати большое горе. Морщинистый сел с суровым видом. "Ну и что будем делать?" вздвинув брови, спросил он. Большое горе выругался. — Да пошел ты, инквизитор чертов! Что делать, что делать? Вот ты нельзя спокойно поголодать. До обеда еще два часа, а ты уже... Ладно, это понятно, но что мы все-таки будем делать? — настойчиво повторил морщинистый. Пен Нойер, делавший пером какой-то набросок, оторвал глаза от бумаги и с осторожным оптимизмом изрек. — Завтра мне заплатят в Мансли Эмейзмент. По крайней мере, должны. Я уже три месяца жду. Завтра пойду к ним и все получу. Друзья закивали. Ну, конечно, пение само собой разумеется, старина. Морщинистый нервно и жалобно захихикал, большое горе издал горлом глубокий утробный звук. Потом все надолго замолкли. С улиц в комнату врывался ровный гул Нью-Йорка. Время от времени в запутанных коридорах старого приземистого закопчённого дома, втиснутого между двумя торговыми центрами, которым пришлось бы, наверное, склониться до самой земли, чтобы разглядеть это непонятно как сохранившееся строение, странно было, что рвущиеся к облакам небоскрёбы обошли его стороной, раздавалась чья-то тяжёлая поступь. В давно немытое окно прокрались первые закатные тени. Пенуэр отшвырнул перо, смял набросок и бросил его в кучу хлама, скрывавшего под собой стол. «В такой темнотище многого не напишешь». Он раскурил трубку, расправил плечи и с видом человека, дорого ценящего свой труд, прошелся по комнате. Когда вечер окончательно вступил в свои права, молодые люди совсем загрустили. Сгустившийся сумрак навевал тяжелые мысли. «Морщинистый, зажги-ка газ». В раздражении и бросил большое горе. Изочки синевато-оранжевого пламени вскоре осветили голые, покрытые эскизами стены, не убранную кровать в одном углу и кучу чемоданов с коробками в другом, диванчик безжизненную газовую плитку и не маленьких размеров стол. На окне висели шторы цвета красного вина, а высоко на полке валялись гипсовые слепки, в которых плотно набилась пыль. По непонятной прихоти строителей Длинный дымоход сначала уходил куда-то в сторону, но потом, будто сознав свою ошибку, поворачивал к отверстию в стене. На потолке замысловатыми узорами красовалась паутина. "Ну что же, давайте есть", сказал большое горе. "Есть", извитильно фыркнул морщинистый. "Я ведь говорил, у нас осталось только два яйца и немного хлеба, поэтому поесть, конечно, бы можно, только вот что?" Так как приблизился час ужина, Пинойер и Ггорь глубоко задумались. Проклятие подвёл итуги своему заключением, большое горе. Эх, был бы сейчас здесь Билли Хокер, начал Пинойер. Был бы, был бы, его нет, отрезал морщинистый. И на этом вопрос можно считать закрытым. Горе с Пинойером опять задумались. Делать нечего, давайте есть то, что есть, вздохнул Большое горе. Остальные немедленно приняли его предложение, будто оно пришло в голову не ему, а им. В эту минуту в коридоре послышались торопливые шаги, и почти в то же мгновение в дверь кто-то бухнул кулаком. Морщинистый, ставивший на огонь жестяную посудину с водой, пенойер, взявшийся резать хлеб и большое горе, прилаживавший к газовой плите резиновый шланг, хором закричали «Входите!». Дверь распахнулась, и в комнату бурным вихрем осенних листьев вырвалась на туршице мисс Флоринда О'Коннор. Ба, привет, кутерма, раздались нестройные возгласы. Здравствуйте, мальчики, я забежала к вам поужинать. Её напорно поминал шторм, обрушившийся на яхты. Первым заговорил Горя. Забежала поужинать, говоришь? скептически спросил он. Ну да, а почему ты спрашиваешь? Троицу хмыльнулась. Эх, старушка, ответил Горя. Ты немного не вовремя. Если честно, у нас Всё закончилось. Так что ужина не будет. Но хуже всего, что у нас не осталось ни цента, как закричала Флоринда. Опять? Ага, опять. Так что ужинать тебе сегодня лучше дома. Но я я сужу вас деньгами, хотя это дело рискованное, горячо воскликнула девушка. Да-да, сужу, идиоты несчастные. Какой позор! Ни в коем случае, строго изрёк Пенор. Что ты такое говоришь, кутерьма, сердито спросил морщинистый. Нет, так не пойдёт, решительно вставил слово большое горе своим, как всегда, печальным тоном. Флоринда, сняв шляпку, жакет и перчатки, небрежно бросила их на стул в углу. Кофе у вас хотя бы есть? Только не говорите, что нет, иначе я даже пальцем не пошевелю, чтобы вам помочь. Хороши неч всказать, горько добавила она. Сколько раз выручали меня из беды, а теперь, когда сами оказались в затруднительном положении, ведёте себя как банда пижонов. Большое горе поставил на газовую плиту кофеварку и как часовой встал рядом. И это отнюдь не было пижонством. Шланг был короткий, две небольшие кучки сухих щепок лежали на стуле, стул балансировал на чурбане, а сама плита стояла криво. Приготовить в таких условиях кофе и в самом деле было сродни подвигу. Пенойер уронил кусочек хлеба на пол. Ну вот, только этого не хватало. Морщинистый уселся, взял в руки гитару, И принялся бренчать серенады, при этом он дырявил взглядом стол, будто с помощью телепатии хотел навести на нём порядок. Послушай, так кофе не варит, набросилась на горев Ларинда. А что тебе не нравится? То, что ты делаешь? Надо взять, она принялась ему объяснять какие-то детали, но он всё равно ничего не понял. Морщинистый, ради бога, убери со стола, хватит изображать из себя музыкальную шкатулку, рявкнул пионер, хватая яйца и подступаясь к газовой плитке. Позже, когда они с довольным видом расселись за столом, морщинистый произнёс: "Что ни говори, а кофе хорош". "Хорош-то хорош", заметила Флоринда, "только вот сварен неправильно. Я научу тебя, Пеноэр. Сначала надо помолчить утерма", оборвал её Горя. "На вот тебе лучше яйцо". "Я не люблю яйца", поморщилась Флоринда. "Бери яйцо", угрожающе рыкнуло на неё вся троица. "Да говорю же вам, я их не люблю". Возьми яйцо, не отставали мужчины. Ну хорошо, уступила Флоринда, возьму. Но ещё раз скажу, вы ведёте себя как банда пижонов. Что-то мне подсказывает, завтрак у вас тоже был не слишком сытный. А вот меня с утра кормили просто превосходно в студии Пинтиака. Эх, видели бы вы, какая у него студия. От этих слов Троица пришла в уныние. Некоторые его полотна я лицезрел в галерее Стенсила зловеще молвил большое горе. Мерзость страшная. Ага, мерзость, поддакнул Пиноэр. Мерзость, повторил Горе. Ну да, пылко возразила Флоринда. Если у человека шикарная студия или ж он хорошо одевается, как, к примеру, Билли, вы тут же принимаетесь толдычить мерзость, мерзость, мерзость, словно сичи в подвале, просто потому что сами безнадёжно оторвались от жизни. Пейзажи Понтиака? Да они же все дутые эти его пейзажи. Поставь любой его холст рядом с работой Билли Хокера, и тебе сразу станет ясно, как на её фоне смотрится мазняет вот твоего Понтиака. Ну да, рядом с работой Билли Хокера, кивнула Флоринда. Кто бы сомневался. Все трое повернулись и пристально вгляделись в её лицо.